Я же видел хотела. Если ты не можешь не думать обо мне гадости, давай разойдемся по-хорошему. В конце концов, это обидно. а Ладно, завари еще кофе. Я убрела в кухню, слыша, как Пашка включил приемник на полную громкость. Как раз играли старые рок-н-ролл. Вернувшись в кофе, я замерла с открытым ртом,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 «Надо побеседовать». «Ну, я уже пробовала. Он заявил, что весь день был на работе, и у него есть свидетели. Надо в милицию. Припрут его к стенке как следует, расколется». «У нас расколется скорее». «Что милиция?» «Мужик, он непростой, и за свои деньги найдет десяток уважаемых людей, которые клятвенно подтвердят, что были рядом с ним сутки напролет».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 Самохин точно был на даче. Один из охранников это подтвердил. То есть не то, что был на даче, подтвердил, а то, что уезжал, отсутствовал час, явился дерганный и сразу стал заботиться об алиби. Соображаешь? Не хочется тебе это говорить, но он, скорее всего, любовницу укокошил. Поскандалили, ну и под горячую руку.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 Всё тихо, спокойно, дождёмся ночи и отправимся. Может, лучше в милицию испугалась я. Может, лучше заткнёшься. Я, между прочим, ищу алмазы. Дадут мне их в милиции? То-то. Идём в машину. Стемнело неожиданно и как-то сразу. Пашка ещё немного проехал по направлению к дому и свернул в кусты.